И тем не менее он все-таки высоко ценил свою решимость возвысить Дуню до себя и считал это подвигом. Выговаривая об этом сейчас Дуне, он выговаривал свою тайну, возлелейную мысль, на которой он уже не раз любовался и понять не мог, как другие могли не любоваться на его подвиг. И явившись тогда с визитом к Раскольникову,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 уничтожится перед ним, а он-то будет безгранично и всецело владычествовать. Он решил наконец окончательно переменить карьеру и перейти в более высшее общество, о котором он давно уже с насладострастием подумывал. Одним словом, он решился попробовать Петербурга. Он знал, что женщинами можно весьма и весьма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 Завтра же все это надо восстановить, залечить, исправить, а главное — уничтожить этого заносчивого молокососа, мальчишку, который был всему причиной. Но кого он в самом деле серьезно боялся, так это свидригаемо. Одним словом, предстояло много хлопот. Нет, я, я более всех виноват.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 Дуню как-то уж слишком поразило предложение Свидригайлова. Она все стояла, задумавшись. Раскольников приметил этот чрезмерный страх, забота не сходила с ее лица. Пульферия Александровна робко на нее поглядывала, впрочем, 3000 тысячи ее, видимо, успокаивали.